Гартак. Резиденция вице-короля. Из литературы мы знали, что Гартак столица западного Тибета, резиденция вице-короля, а из книг по географии, что этот город считается самым высокогорным в мире. Но увидев это знаменитое место своими глазами, мы едва не расхохотались. Сначала видно было только несколько шатров кочевников, разбросанных по огромной равнине, а потом показалась горстка хижин из глины и дерна. Вот и весь гардок. Кроме бродячих собак вокруг ни души. Мы поставили свои палатки на берегу Гартан-Чу, притока Инда. Через некоторое время к нам подошли несколько любопытных, от которых мы узнали, что сейчас здесь нет ни одного из двух высших чиновников, и принять нас не может только управляющий делами второго вице-короля. В тот же день мы отправились к нему на поклон. Уже при входе в дом, где располагалось местное правительство, нам пришлось низко склонить головы, потому что вместо дверей здесь была лишь дыра, завешенная засаленной тканью. Мы оказались в полутёмной комнате, окно которой было заклеенно бумагой, и когда глаза привыкли к темноте, увидели благородного вида мужчину с умным лицом, который сидел перед нами в позе будды. С его левого уха свисала серега длиной около 15 см, знака высокого положения. Кроме него в комнате находилась женщина. Как мы выяснили позже, это была супруга уехавшего по делам чиновника. За нами толпились и толкались дети и слуги, желавшие вблизи посмотреть на странных чужеземцев. Нас очень вежливо пригласили сесть и тут же поставили перед нами вяленое мясо, сыр, масло и чай. Душевная атмосфера благотворно влияла на нас, и беседа, подкрепляемая англо-тибетским словарем и жестами, шла довольно бодро. Мы начали уже, бог знает на что надеяться, но на всякий случай решили при первой встрече не излагать все наши чаяния. Пока мы рассказали, что мы немцы, бежали из лагеря и очень рассчитываем на гостеприимство нейтрального Тибета. На следующий день я сделал управляющему небольшой ответный подарок, принес ему лекарства и свои аптечки. Он с радостью их принял, расспросил меня о том, как применять эти средства и скрупулезно записал все мои объяснения. После этого мы отважились спросить, не сделает ли он нам паспорт для перемещения по стране. Он прямо не отказал, но предложил подождать возвращения его начальника, который совершал паломничество на гору Кайлас, но должен был вернуться через несколько дней. А пока мы всё больше сближались с управляющим. Я подарил ему зажигательное стекло предмет, который в тамошних условиях мог быть очень полезен. Обычный в этих краях ответный дар не заставил себя ждать. Вскоре уже под вечер носильщики стали сносить к нашей палатке масло, мясо и муку. Так отблагодарил нас этот человек. А затем в сопровождении слуг появился и сам управляющий, решивший нанести нам ответный визит. увидев, как мы живём в своих палатках, он был крайне удивлён и не мог понять, как это европейцы могут жить в такой скудости. Но чем ближе подходил день предполагаемого возвращения его начальника, тем более сдержанно вёл себя управляющий, а потом почти совсем прекратил всякое общение с нами. Ему явно не хотелось брать на себя ответственность. Под конец он даже отказался продавать нам еду. Впрочем, в гартке было достаточно индийских торговцев, готовых за хорошие деньги выручить нас сытными припасами. Наконец настал день возвращения вице-короля. Это случилось утром. Из дали послышался звон бубенчиков, и скоро огромный караван, состоявший из множества мулов, подошёл к деревне. Впереди на лошадях скакали солдаты За ними шла толпа слуг и служанок, далее следовали верхом степенные родственники знатного тибетца, которых мы тогда увидели впервые. В Гартак въезжал главный из двух вице-королей, которых в Тибете называют «гарпенами». И он сам, и его жена были одеты в роскошные шелковые одежды, а к их драгоценным поясам были приторочены пистолеты. Вся деревня сбежалась, не желая пропустить такое зрелище. Благочестивый Горпён сразу после торжественного прибытия отправился в монастырь, чтобы поблагодарить божеств за благополучное возвращение из путешествия. Всё общее возбуждение передалось и нам. Ау Шнайтер составил короткое письмо, в котором просил об аудиенции. Но ответа не последовало. И вечером, не в силах больше сдерживать нетерпение, мы отправились к Горпёну без приглашения. Его жилище не сильно отличалось от дома управляющего, только внутреннее убранство выглядело опрятнее и добротнее. Горпён, высокопоставленный чиновник, во время своего пребывания на посту относится к четвёртому рангу тибетской аристократии. В его подчинении находятся 5 округов, каждый из которых управляется в свою очередь аристократом пятого, шестого или седьмого ранга. Во время исполнения должности горпён носит в волосах золотой амулет, который украшает его только в период пребывания на этом государственном посту. В Лхасе такой сановник относится лишь к пятому рангу. Нужно сказать, что вся тибетская знать делится на 7 рангов, к первому из которых принадлежит один только Далай-лама. Все светские чиновники носят длинные волосы, собранные в сложные причёски. Монахи бреют головы, а простые тибетцы заплетают косы. И вот мы предстали перед этим могущественным человеком. Мы изложили во всех подробностях свою историю, и Гарбён благосклонно выслушал нас. Часто наше недостаточное знание языка заставляло его усмехаться, а свита иногда даже громко смеялась. Но это только придавало соли нашей беседе и создавало дружескую атмосферу. Горпён пообещал обдумать наш случай и обсудить его с заместителем своего коллеги. Затем нас вкусно накормили и даже напоили европейским чаем. Потом Горпён прислал подарки к нашим палаткам, так что мы исполнились надеждой на благоприятный исход. Следующая наша встреча прошла несколько более формально, но всё же тепло. Мы попали на официальный приём. Горпён сидел на возвышении, а рядом с ним чуть ниже заместитель второго Горпёна. На низком столике перед ними лежала кипа написанных на тибетской бумаге писем. Горпён сообщил, что может выдать нам проездные грамоты и транспорт только для перемещения по округу Ари. Дальше вглубь страны ехать нам не дозволялось ни в коем случае. Мы быстро посоветовались между собой и предложили тогда выдать нам разрешение на проезд до границы с Непалом. После некоторых колебаний он согласился. И ещё пообещал послать письмо в центральное правительство Влхасу с изложением нашей просьбы, но предупредил, что ответа можно ожидать только через несколько месяцев. Но так долго ждать нам не хотелось. Ведь мы не отказались от плана двигаться дальше на восток, и во что бы то ни стало собирались продолжить своё путешествие. А так как Непал тоже был нейтральной страной, и к тому же располагался в нужном нам направлении, и исход переговоров можно было считать успешным. Горпён попросил нас погостить в гартаке ещё несколько дней. Некоторое время требовалось на то, чтобы найти для нас вьючных животных и провожатого. Через 3 дня мы получили на руки проездной документ, в котором в качестве маршрута значились следующие населённые пункты: Акхио, Серсок, Мёнсе, Барка, Токчен, Лхёлун, Шамцан, Труксум, Гябнак. Кроме того, эта грамота давала нам право на получение двух яков. А самым важным был пункт о том, что население должно продавать нам сы сынные припасы по обычным для этих краёв ценам. К тому же, растопочный материал и слуга-повар на вечер полагались нам бесплатно. Мы были очень рады такому замечательному повороту событий. Гарпён ещё устроил для нас прощальный ужин, во время которого мне удалось продать щедрому сановнику свои часы. В конце нам всем пришлось дать ему честное слово, что мы не пойдём из его округа в Лхасу. И вот наконец 13 июля мы простились с Гартаком. Теперь Мы двигались настоящим маленьким караваном. Наши вещи несли два яка, которых погонял кочевник, за ним шёл мой ослик, который за это время прекрасно отдохнул. И вёз теперь только чайный котелок. Наш провожатый, молодой тибетец по имени Норбу, ехал верхом, а мы, три европейца, шли без всякого феодального флёра пешком.